Глава шестая. Голос Стефани раздражал. Я слышала его, но никак не могла уловить смысл. Просыпаться не хотелось, а она все продолжала нудеть, проникая, кажется, в самый мозг. "Ко мне пришли, нужно открыть двери", снова проговорила подруга, и я наконец распахнула глаза осознав, что это запись, сделанная для звонка. «Нет никого!» — буркнула в подушку, надеясь, что настырный гость уйдет, оставив меня в покое. Чудо не случилось, а голос подруги, в очередной раз возвестивший о чьем-то приходе, заставил нервно дернуться века. Я потянулась за пультом от монопода, чтобы взглянуть, кого там принесло, но тут же чертыхнулась, вспоминая, что нахожусь не у себя дома, и здесь система меня не послушает. Пришлось подняться и идти к двери, зевая и скуля на ходу. Казалось, я проспала всего несколько минут, но за окном уже рассвело. «Кто там?» Пробурчала недовольно, открывая дверь и чуть выглядывая наружу. Совершенно позабыв при этом о собственном внешнем виде. «С пробуждением!» Поздравил абсолютно нежданный гость, нагло отодвигая меня со своего пути и переступая порог квартиры. «А где ваша подруга? Не приехала еще?» «Нет», — на автомате ответила я, ошалела, разглядывая Адама Боннера. «Жаль». Он стащил висевший на локте пиджак и аккуратно переложил на комод, после чего разулся и прошел в комнату. «Давайте завтракать, Кэтрин. Я голоден, как зомби». Вынырнув из оцепенения, я закрыла дверь и ринулась за некромантом, задавая сразу несколько вопросов, так и не решив, какой из них важнее. «Что вы здесь делаете?» «Как узнали, где меня искать и где элементарная вежливость?» «Вежливость я променял на очарование, еще на втором курсе университета», ответил Боннер, оборачиваясь и одаривая меня поистине хищным оскалом, при виде которого у меня засосало под ложечкой. «Вот, вас уже проняло. Это еще не любовь, но уже взаимопонимание, правда ведь?» «Наверное», — выдавила я. «Прелестно. А теперь сделайте нам что-нибудь поесть. У меня второй день ни крошки во рту не было. Упаду в голодный обморок, будете таскать тяжести с пола на диван. Кто вам сказал, что я буду вас таскать? Ну не бросите же вы единственного человека, способного вам помочь в нынешней ситуации». Адам осмотрелся вокруг, зацепившись взглядом за расстельные диваны и деньги, оставленные мною на столе. «Купюры из тех, что были найдены вчера?» Я кивнула. «Захватите с собой на всякий случай». «Куда? На кухню?» «В сумку для начала». Боннер посмотрел на меня, и мне показалось, что он дико устал. «Не хотите готовить?» «Сделайте кофе. Покрепче, но прямо сейчас». «Идемте», — сдалась я, разворачиваясь. «Сама не знаю, что есть у Стеф в холодильнике. Возможно, там мышь повесилась». «Будет печально», — отозвался адвокат, шурша чем-то позади. «Налейте воды». Я послушно подала ему кружку и графин, после чего наблюдала, как некромант запил три синенькие таблетки и тяжело осел на стул, закрыв глаза и откинув назад голову. «Вы что, наркоман?» — спросила я раньше, чем успела подумать, что говорю. Он поморщился, вздохнул и положил пузырек из-под таблеток на стол. Я взяла его, осмотрела белую пластиковую баночку со всех сторон и, не обнаружив ни одной надписи, вернула на место, сообщая, «На них нет ни названия, ни инструкции». «Знаю», — кивнул Боннер, усаживаясь в нормальном положении и убирая баночку в карман брюк. «Я вам и не обещал близкого знакомства с пояснением того, что ем, пью и с кем сплю. Это вы мне рассказываете». «Я ни с кем не сплю!» — выпалила краснея. «Ну, кроме мужа!» Боннер усмехнулся, налил еще воды. «Судя по сплетням и донесениям Марты, вы с ним тоже давно не...» «Прекратите! Хватит этого!» «Чего вы хотите, господин Боннер?» — вспылила я. «Яичницу хорошо бы. Если есть ветчина, тоже не откажусь». Зло фыркнув, я вздернула нос и пошла к холодильнику, потому что на горе некроманта и правда было больно смотреть, а накормить его хотелось с первой встречи. Он, конечно, не выглядел тощим, скорее поджарым или жилистым, но впалые щеки и синевато-фиолетовые мешки под глазами сильно беспокоили. «Вам повезло», — сообщила я, проводя ревизию в полупустом холодильнике и вытаскивая на свет мясо в герметичной упаковке. Сейчас сделаю завтрак. И заодно хорошо бы все-таки услышать ответы на другие мои вопросы. Как вы узнали, где меня искать? Человек из полиции, доложивший мне о вашем небольшом приключении вчера, сказал, что вы уехали вместе с подругой. Стефани Кирк. Он же... «Любезно предоставил мне ее адрес сегодня». «Для чего все это? Вы могли просто позвонить мне и назначить встречу». Я вылила яйца на раскаленную сковородку и добавила туда же ломтики бекона. «О, я звонил», раздалось прямо за моей спиной, отчего я вздрогнула и, чуть отступив, уперлась спиной в грудь некроманта. «Не жалейте мяса». Придержав меня за талию, Бон нарушил вправо, оперся пятой точкой на столешницу и, вздохнув, добавил: «Вы не ответили на шесть моих звонков и еще на три. Вы звонили мне девять раз», поразилась я. «Нет, последние звонки были с полицейского участка», заметил Адам, отнимая у меня лопатку и оттесняя от плиты. «Дальше я сам, а то спалите мне завтрак». «Нам завтрак», — поправила его я. «Ну, если вы захотите есть после того, как я скажу, что ваш муж пропал без вести, так и не достигнув места командировки, а в вашу квартиру ночью проникли неизвестные, перевернув все вверх дном, то я поделюсь, но думаю...» «Вам кусок в горло не полезет». «Что?» Опешив от новостей, я отступила, уперлась в стол и, остановившись, переспросила. «Роджер пропал?» «Ага». Некромант бессовестно ел, пробуя готовность завтрака прямо со сковороды. Чуть подув на вилку, он жадно прожевал первый кусочек, и тут же нахмурился. «Где соль в этом доме?» «Я не знаю», шепнула, все еще переваривая информацию. «Должна быть где-то здесь». Он нагло открыл несколько расположенных ближе всего шкафов, нашел искомое и, радостно оскалившись, спросил. «Так вам оставлять?» «Да ешьте вы все сами», вспылила я. С чего вообще кто-то взял, что мой муж пропал? Может, у него рейс задержали или еще что-то? Он не прибыл на важные переговоры. Его визафон отключен и не отслеживается. Да и на дирижабль, как выяснилось, Роджер Поук не садился. То есть, по сути, он не покидал Хорас И сейчас, может быть, где-то в городе. Возможно, даже еще жив. То значит, возможно. У меня второй раз за утро дёрнулась веко. Да мало ли, по каким причинам человек мог не поехать навстречу. Например? Боннер обернулся, пожёвывая. Вот вы прожили с ним сколько? Около семи лет или больше. Ну так скажите мне, миссис Поук. Что могло заставить вашего мужа пропустить важное совещание, не явиться на переговоры с будущими клиентами и отключить визофон? О боже, завыла я, прикрыв рот. Он точно умер? Не точно, решил добить меня чертов некромант. Насколько я понял, Роджер вляпался в интересную историю и мог скрыться по собственной воле, но эту версию нужно проверить. Собирайтесь, Кэтрин. Куда? Поедем к вам. Вас очень ждут следователь и парочка менталистов-дознавателей. Мне придется ехать с вами и раскрыть карты досрочно. Отныне для всех я ваш адвокат, и вы слушаете меня беспрекословно. Но зачем им я? Что я могу им рассказать? Я подошла к Боннеру и, взяв его за руку, спросила. Меня что? тоже подозревают в его исчезновении, только без паники. Адам отобрал у меня свою руку и чуть отступив пояснил: "Никто вас не обвиняет, но формально пока вы его жена и наследница, то бишь мотив есть. Поэтому позвали менталистов. Мы запретим им прямой контакт, но разрешим общение по методу детектора лжи. И тут «Я должен задать очень важный вопрос, миссис Поук». «Я не убивала Роджа!» — воскликнула, прижимая руки к груди. «Мне бы и в голову не пришло причинить ему вред!» «Я хотел спросить, есть ли в этом доме кетчуп?» — качнул головой Боннер. «Ну, лучше сам посмотрю. Идите, одевайтесь». Взгляд его черных глаз пробежался по мне сверху вниз. При этом некромант снова выглядел голодным. И только после этого я вдруг вспомнила, в каком виде предстала перед ним. Футболка, конечно, доходила мне до середины бедер, но это показалось сейчас слишком маленькой преградой. Слишком давно я не показывалась в подобном виде перед кем-то, кроме мужа. Поэтому, ойкнув, сбежала из кухни, словно с места преступления моментально позабыв о пропаже супруга и ощущая лишь стыд и смущение. Лишь нацепив привычные джинсы и блузку, я почувствовала себя спокойней и смогла заглянуть на кухню. «Я готова», — сообщила мирно пьющему кофе адвокату. «Где он только его откопал у Стефани?» «Тогда вперед», — Боннер поднялся и вещи захватите свои, если что-то вчера собрали. Сюда вы больше не вернетесь, по крайней мере, в ближайшее время». «Но мне больше некуда идти», опешила я. Адам лишь отмахнулся. Взяв свою чашку, он отправился к раковине и тщательно помыл за собой посуду, мурлыча под нос, незатейливый мотивчик из последних новинок. Я стояла прожигая ему спину взглядом, полным неприязни и любопытства одновременно. Никогда раньше не общалась с некромантами. Впрочем, почему-то показалось, что даже среди них Боннер выделяется паскудностью характера. В конце концов, поняв, что ждать от адвоката в разумительных объяснений не стоит, я развернулась и отправилась собирать прихваченную из дома одежду, и только немного расслабилась, запихивая в сумку очередную вещь, как сзади раздалось ехидное «Вы послушная, Кэтрин!». Не знаю, каким чудом удержалась от того, чтобы не подпрыгнуть или вскрикнуть, но выругаться захотелось страшно. «Спасибо!» — буркнула, не оборачиваясь. «Это не комплимент, дорогуша!» — отозвался гад, тихо прохаживаясь за моей спиной. Скорее, я немного разочарован. Зато так меньше неприятностей. Закинув сумку на плечо, я посмотрела на наглого некроманта, без спроса копающегося в комоде Стефани. «Сокройте сейчас же! Хозяйка этого дома ненавидит, когда кто-то вторгается в ее личную жизнь и роется в грязном белье. Здесь только чистые полотенца и стек». Беззаботно отозвался Боннер. А грязное белье у нее в ванной комнате, в специально назначенной корзине. К слову, там же мужская рубашка моего размера. Не думаю, что Малоун приверженец секса с игрушками. Он слишком консервативен для подобного. Да и телосложением не вышел. Нет. «У вашей подружки определенно есть кто-то еще. Любвеобильная девочка». Я слушала рассуждения своего адвоката и очень хотела его остановить, показав высокие моральные принципы. Но он говорил интересные вещи, и мне захотелось дослушать. Зато стоило ему поднять на меня взгляд, ознаменовав конец разговора, я тут же вздернула подбородок и сообщила. «Мне абсолютно все равно, с кем спит Стефани. Это только ее дело. И вообще, вы говорили, что нам стоит поторопиться». Адам улыбнулся, задвинул приоткрытый ящик комода и пошел к выходу, высказавшись напоследок. «Вы забыли крестовую отвертку на столе у лампы, Кэтрин. Думаю, она может еще пригодиться». «Что?» Остановившись, я сделала несколько шагов в указанном направлении и действительно увидела одну из отверток из своего набора. Чуть покраснев, взяла ее и сунула во внешний карман сумки, поспешив за бонором. Тот как раз вышел, хлопнув дверью, едва ли не перед моим носом. Громко сопя от злости, я выскочила следом, закрывая квартиру и чувствуя, как меня распирает от негодования. Некромант раздражал буквально всем, незаурядной внешностью, раскованным поведением, хамским обращением и слишком пристальным вниманием к мелочам. Я не знала, как он понял, что отвертка принадлежала мне, и какие выводы сделал из увиденного, но вопросов Боннер больше не задавал до самого дома. Моего бывшего дома. Ехали мы на его электромобиле среднего класса, слушая по дороге попсовые девчачьи мелодии. При этом некромант тихо подвывал в тон певичкам, ничуть меня не стесняясь. Припарковавшись у самого подъезда, он велел мне оставить все личные вещи в салоне, спрятав их под сиденье. «И помните, чтобы...» «Кто не спрашивал, отвечаете только после моего одобрения», давал последние инструкции Боннер, откупоривая давишний пузырек с таблетками и выпивая еще две штуки. «Если я отошел, ждете моего появления, прикидываясь слепо-глухо-немой, ясно Кивнув, я не удержалась и снова спросила, «Что за гадость вы пьете?» «Витамины бодрости!» — подмигнул некромант и вышел из электромобиля, качнув головой в сторону и призывая следовать за ним. «И этому человеку мне нужно довериться», — посетовала я, глядя на собственное отражение в пассажирском зеркале. В квартире царили два брата — Бедлам и Кошмар. Множество незнакомых людей в черных костюмах ходили по дорогому паркету в грязной обуви, громко говорили и, не стесняясь, обсуждали предметы нашего с Роджером быта. Если бы супруг был в доме, то непременно поставил бы всех на место. Ему хватало взгляда и пары веских фраз, но его не было, и куда он пропал, не знал никто. «Вы уверены, что не осведомлены о месте нахождения Роджера Поука?» Повторно спросил меня невысокий рыжий мужчина. Он напоминал поджарого лиса, перевоплотившегося в человека и теперь жаждущего перекусить какой-нибудь отбившийся от сородичей курицей. И, судя по его поведению, с первых минут знакомства на роль обеда великодушно избрали именно меня. «Уверенно», — сообщила Хмура, оглядываясь в поисках своего горе-адвоката. Поднявшись со мной в квартиру, он дал буквально пару указаний и без предупреждения бесследно растворился в одной из комнат. «И некая подруга может подтвердить, что вы были у нее дома весь вечер, и прошедшую ночь?» лис, сделал пару шагов и снова оказался передо мной. Как вы сказали ее зовут? Стефани Кирк, — устала ответила я. Мы вместе ушли отсюда, после чего расстались. Я поехала к ней домой, где и пробыла до самого утра. Домашняя система безопасности может подтвердить мои слова, если вы сделаете соответствующий запрос. Обязательно сделаем улыбнулся следователь. Как же его имя? То ли Тони, то ли Дони. А почему подруга не поехала с вами? У нее были свои дела. Тут я обратила внимание, как из кабинета Роджера выносят несколько запаянных прозрачных пакетов с бумагами внутри. Простите, а кто разрешил вашим людям рыться в вещах моего супруга? Не дожидаясь ответа, я пошла навстречу двум мужчинам и преградила им дорогу со словами «Не думаю, что в Техноиндастрис с пониманием отнесутся к тому, что вы унесли из дома их сотрудника документы». Роджер работал над важными проектами и имел доступ к весьма серьезной информации. «Представители работодателей мистера Поука уже были здесь» и покинули дом буквально за несколько минут до вашего прихода. Рядом со мной снова появился лис. Все вопросы с ними мы утрясли. Кроме того, ребята забирают лишь улики, с которыми следует поработать дополнительно. На бумагах обнаружены чужеродные отпечатки ауры, спокойно пояснил один из парней, несший пакеты в руках. «Мы прогоним их по нашей базе», и возможно, сможем понять, кто именно вломился в квартиру. Я согласно кивнула и устало села на стул, мягко массируя виски, пока следователь, вставший напротив, продолжил допрос с пристрастием. Вы поругались с мужем накануне его отъезда, не так ли? Не то чтобы Соседка слышала, как вы кричали, а потом видела, как он ушел поздно вечером. Многие ругаются, это ни о чем не говорит. Вы знали, что у вашего супруга имелись две постоянные любовницы?» Я посмотрела на Лиса и качнула головой. «Одна из них планирует свадьбу», – безжалостно хлестал словами следователь. «Она беременна. М. Рейчер. Так ее зовут». «Она сестра бывшего начальника вашего супруга». «Бывшего?» — на автомате уточнила я. Следователь сверился с записью в своем тачбуке и, подняв на меня полный любопытства взгляд, договорил. «Так точно. Роджера Поука уволили сегодня утром, и если он жив, то теперь является безработным». Я громко вздохнула и и закрыла глаза рукой, собираясь попросить перерыв, а лучше и вовсе прекратить этот разговор. «Вторая любовница вашего мужа, Стефани Кирк, успел заговорить раньше меня, Лис. Его зеленые глаза светились от предвкушения бури эмоций. Полная теска подруги, у которой вы провели вечер и ночь». «Что за бред?» Вскочив на ноги, я ткнула пальцем в грудь следователя и, сделав шаг вперед, заставила его отступить. «Не знаю, в какие игры вы здесь играете, но не смейте спекулировать сплетнями, выдавая их за факты». «Спокойнее, миссис», — попытался призвать меня к благоразумию Лис. «Спокойнее?» Я нервно засмеялась, развела руки в стороны и чуть повернулась, показывая, что творится вокруг. «У меня муж пропал. Мало того, что никто не знает, жив он или нет, его уволили с работы, а в нашу квартиру влезли грабители, и если преступники были аккуратны, стараясь не оставлять следов, то ваши ребята исправили эту оплошность. Оглянитесь, здесь словно ураган прошел». «Это наша работа», – спокойно заметил следователь. «Ваша работа – найти пропавшего человека. Ему, возможно, именно сейчас нужна помощь. Мы делаем все возможное». «Кэтрин», – рядом со мной появился Адам Боннер. «А вот и ты!» Я захлопнула рот, глядя на изможденного блондинистого гада, бросившего меня на полицейский произвол, А теперь притворно обрадовавшегося встрече Донни некромант кивнул разом потерявшему настроение Лису. Как дела? Вижу тебя снова. Выпустили в люди. Что ты здесь делаешь, Боннер? Совсем безрадостно спросил Лис, с подозрением косясь на притихшую меня. Помогаю, старой знакомый. Беззаботно отозвался Адам. К слову. «Раз уж мы заговорили о работе, подскажи, у вас же было разрешение от владельца сейфа на его вскрытие?» Лис совсем помрачнел. Переступив с ноги на ногу, он потер нос и, бросив на меня быстрый оценивающий взгляд, проговорил. «Сейф вскрыли люди из Техноиндастрис. Мы ни при чем. Вы забрали все, что они не сочли важным» кивнул Боннер, подхватывая меня под локоток. «Но драгоценности миссис Поук я все же перехватил. Она за ними и приехала, собственно говоря». Я едва слышно вздохнула, взглянув на пакет в руках адвоката. «Вот-вот приедет мать Роджера Поука», процедил следователь. «Она законная владелица квартиры, если ты не знал». «Мы не претендуем на жилплощадь так же, Кэтрин». Черные глаза Боннера, казались, вводили в транс. «Нет, мне чужого не нужно», — послушно ответила я. «Видишь, как удачно!» — некромант подарил следователю любимый оскал. «Мы даже жалобу писать не станем о вопиющем нарушении при осмотре квартиры, халатном обращении с личными вещами» и наглой попытке влезть в голову ключевого свидетеля без ее разрешения. «Что?» — опешила я, понимая, что речь идет обо мне. «Так вот отчего виски начала ломить!» «Всего вам доброго!» — выплюнул лис, отступая в сторону. «Не провожай, мы дорогу знаем!» Боннер чуть подтолкнул меня вперед. «И скажи Эртону...» чтобы не пытался самостоятельно восстановить бумаги, сожженные магическим огнем в камине. Испортит же. Мы вышли в коридор, и я, перебирая в голове сотню вопросов, мельком посмотрела на кухню. Там тоже сновали люди. Один из мужчин стоял ближе всего к нам и пил из моей любимой кружки. Странно, но именно от этого... Стало особенно противно и невыносимо больно. Я поняла, что теперь все в этой квартире чужое. И, скорее всего, больше войти сюда мне просто не дадут. Резко остановившись, дернула Боннера за руку и попросила. «Дайте мне минуту, Адам. Я хочу забрать некоторые вещи. Кое-что на первое время». Голос звучал на удивление спокойно, только слегка хрипло. Как будет угодно, но у вас есть не больше пяти минут. И еще, если будете брать одежду, то это должно быть что-то летнее. Мы летим на южный континент. Сил спорить у меня не осталось. Развернувшись, отправилась в спальню и, чуть притормозив на пороге, прошла к шкафам. Пришлось переступать через ящик с собственным нижним бельем. В нем кто-то знатно покопался, видимо, в поисках несметных сокровищ. Удивляться чужой наглости тоже устала, поэтому просто открыла кладовку и, вытащив оттуда небольшой чемодан, стала собираться в дальний путь. Не на юг, а в новую жизнь. Выбрала несколько пар любимой обуви, пару легких комплектов одежды, купальник и сумку от известного «Кутюрье». Туда же отправила шкатулку с драгоценностями на каждый день и большой набор для работы артефактора. Последний пришлось доставать сверху. Он был покрыт слоем пыли и выглядел плачевно. Переборов брезгливость, прихватила и несколько комплектов белья. Одевшись, подбросила в чемодан еще пару мелочей и, закрыв его, отправилась прочь, игнорируя злой взгляд следователя, вставшего на пороге спальни. «Надеюсь, вы не взяли ничего такого, что могло принадлежать настоящей хозяйке дома», проговорил Лис, стоило мне с ним поравняться. «Надейтесь», зло ответила я, продолжая надвигаться и тем самым заставляя его отступить. «И если у вас есть какие-то замечания или вопросы, обратитесь к моему адвокату». Вы не представляете, с кем связались, предостерегающе сообщил Дони. Боннер та еще сволочь. Прекрасно, я улыбнулась, потому что честному человеку против армии подобных вам и моему мужу не выстоять. Всего доброго, господин следователь. И вам, миссис Поук, буркнул Лис, поджимая губы, мимо Боннера. Я проходила молча. Он стоял там же, где я его оставила. Изменилась лишь поза. Теперь некромант облокачивался на встроенный в стену шкаф и курил прямо в помещении, совершенно не заботясь о том, куда падает пепел сигареты. «Это все?» – спросил он, следуя за мной. «Маленький старый чемодан?» «Нет». «Еще есть пакет в ваших руках», – сердито ответила я. «Вы ведь забрали украшения, которые Родж когда-то покупал мне в самых дорогих салонах? Он прятал их в сейфе последний год». «Ну, на них не рассчитывайте», — отмахнулся Боннер. «Все это мы продадим. Нам нужно оплатить поездку на Южный континент». Я безразлично передернула плечами и вошла в лифт. «Делайте, что хотите. Я не испытываю к ним привязанности». Каждое украшение надевалось всего по одному разу на особые случаи, после чего просто пряталось в коробочку. Надевать их снова — дурной тон, так что... Если бы не случай, скорее всего, они перекочевали бы к одной из любовниц Роджера. Сомневаюсь, что они согласились бы на обноски, пусть и такие дорогие. Заглянув в пакет, Боннер чуть пошуршал там и достал на свет... Тонкий золотой браслет с незатейливым плетением. К нему крепилась небольшая подвеска в виде сердца. Я нервно сжала ручку чемодана и отвернулась, делая вид, что мне плевать на предмет в его руках. Только эта ерунда совсем выбивается из коллекции. И застежка здесь сломана. Случайность? Как думаете, миссис Поук, это его подарок на нашу первую годовщину? Тихо проговорила я, поняв, что Боннер не отвяжется. Мы жили совсем бедно, но Роджер получил премию и купил мне этот браслет. Но вы не носите его. Я выкинула его несколько лет назад, во время ссоры. Швырнула в окно. Мы замолчали, и в это время открылись створки лифта. Я вышла первой. Подтягивая за собой внезапно потяжелевший чемодан, От чего то сил становилось все меньше, словно с каждым шагом я дряхлела, превращаясь в разбитую старуху. Благо электрокар Боннера был припаркован близко к дому. Он забрал у меня чемодан, засунул его в багажник и медленно тронулся с места, больше не задавая никаких вопросов и вообще потеряв ко мне интерес. Она на меня нахлынули смутные воспоминания. В тот день мы впервые сильно поругались. По-настоящему я кричала и требовала проявлять ко мне должное уважение, угрожала разводом и выбросила самый дорогой сердцу подарок — тот самый браслет. Роджер смотрел, как я собирала вещи, и говорил, что подобный уход станет ошибкой. Он говорил, что я должна повзрослеть, стать сдержанней и вести себя достойно. Ни слова любви, ни просьбы о прощении. Но я осталась, потому что испугалась перемен. Уже тогда я понимала, что в нашей семье нет счастья, но привычка — страшная вещь. Я нашла себе и ему кучу оправданий, разложила вещи назад в шкафы и уснула с улыбкой на губах после бурного примирения в постели. На следующий день я дождалась, пока Родж ушел на работу и бросилась искать браслет, но не нашла его, страшно расстроившись по этому поводу. Оказывается, он нашел его сам и спрятал в сейфе. Для чего? Берег ли муж сломанное украшение, как напоминание о большой любви, которую когда-то испытывал? или просто хранил кусок золота, которое жалко было выбрасывать. От чего-то жутко хотелось верить в первое. Конечно, это не отменило бы его измены, махинаций, но мне так было проще. Сама не знаю почему. Приехали, сообщил Боннер, останавливаясь у безликой высотки, наподобие той, где жила я с чемоданом на выход, добро пожаловать в мои пенаты, но не вздумайте чувствовать себя как дома. Покидая салон авто, посмотрела на адвоката, собираясь ответить колкостью, но заметила, как он поморщился от боли, дотрагиваясь до собственного плеча. — Вам плохо? — всполошилась я. — Я могу помочь? — Можешь не задавать тупых вопросов и шевелить ногами, зло ответил некромант, выходя из электрокара. Но у меня нет настроения разговаривать, отрезал он, вытаскивая мой чемодан и двигаясь к подъезду. Поиграем в слепо глухонемых, Кэтрин. Выиграешь с меня приз. Все во мне противилась подобному решению проблемы, а проблема точно была. Единственный человек на кого я могла рассчитывать и который требовал безоговорочного доверия, выглядел словно восставший из могилы, причем восстал он минимум неделю назад, судя по впалым глазам, серому цвету кожи и чуть пошатывающейся походке. Однако спорить с бонором в этот момент показалось абсолютно бессмысленным, и я просто поплелась следом, Надеюсь, что он не умрет до того, как решит мои проблемы».